Глава тринадцатая голова просто раскалывалась от прерывистого сна, переживаний и мыслей, не желавших покидать девичью голову. Снежана ушла к себе уже глубокой ночью, дочитав все записи Добромира и пережив вместе с ним весь тот кошмар, понимала его сопротивление, когда все твердили, что нужно взять себе новую жену которая родит ему сына ибо только появившаяся династия не должна была прерваться сочувствовала и злилась когда мужчина описывал как ему подсовывали благородных девиц на выданье пока он не встретил Алису скромную и тихую девушку с небольшим даром целительства и в тот момент чувства Снежаны словно раздвоились с одной стороны Она понимала, что Добромир все еще любил Инге и не мог найти места в своем сердце для новой жены. С другой, ей было искренне жаль вторую супругу, молча терпевшую безразличие мужа и просто занимавшуюся своими делами. В югиной полегчало только тогда, когда Добромир признался сам себе, что Алиса все-таки смогла проникнуть в его сердце отвоевав для себя уголок в нем. Да, любовь к ней отличалась от той, которую он испытывал к взбалмошной Магине, оказавшись более тихой и спокойной. Однако мужчина справился со своими чувствами и в следующих записях часто благодарил жену за терпение и поддержку. А после рождения сына он таки сумел закрыть дверь в свое прошлое. И жить дальше. И, передав пост наследнику, Увез Алису в путешествие, Стараясь загладить вину За первые годы своей холодности. Красивая сказка о любви получилась, Местами печальная, местами трагичная, Но все же со счастливым концом. Понимая, что больше не выдержит, Снежана все же отправилась спать. Но первая ночь оказалась беспокойной, Поэтому и встала девушка довольно рано, не в силах больше оставаться в кровати. «Что это с тобой?» – удивился Иван, встретив ее в коридоре. «Плохо спалось? Кровать неудобная? Или беспокоил кто?» «Хроники вашей семьи нашла», – буркнула Снежана в ответ и опустила голову. Было невероятно стыдно стоять перед магом бледной, не выспавшейся и с покрасневшими глазами. Только не говори, что за ночь все осилила. За полночи и только историю добра мира. Ах, вот оно что!» Иван потер подбородок и посмотрел куда-то в сторону. «Знаешь, думаю, на сегодня истории о грешках нашей семьи с тебя хватит. Пойдем завтракать, а потом в Градов на ярмарку сходим». «На какую еще ярмарку?» Всполошилась девушка. Ей ведь обещали, что никто не узнает, где Вьюгина теперь живет. «На зимнюю», — с улыбкой сообщил Иван. «А если слухов опасаешься, можем с собой Бурана и Ирину взять. Или ты хотела пойти только со мной и Бураном?» Казалось, у Снежаны сейчас пар из ушей пойдет. Так ей хотелось высказать все, что она думает об этом шутнике. Еле сдержалась. «Много чести вам будет!» Наконец проговорила она. «Зачем же так жестоко?» Наигранно обиделся ледяной маг, прижав руку к своей груди в районе сердца. «Будешь такой букой, никогда же жениха себе не найдешь!» «Больно надо!» Фыркнула девушка и первая отправилась в сторону гостиной. А вслед ей донесся тихий смех. «Хорошо, хоть этот злый день подшучивать над ней перестал!» И завтрак прошел в довольно мирной, а главное, тихой атмосфере. И когда Иван еще раз напомнила о своем предложении, Снежана даже сопротивляться не стала. Во-первых, проветрить голову точно стоило. А во-вторых, сама же вчера решила измениться. Так чем не шанс начать прямо сейчас? Город, в котором проходила ярмарка, оказался весьма милым и уютным напоминая девушки европейские города со своими узкими улочками и каменными двухэтажными домиками. Еще на подходе к площади стали слышны музыка и громкий смех. Продавцы завлекали покупателей разными товарами, расхваливая их на все лады. Горожане и гости чинно расхаживали между рядами, рассматривая предложенное и выбирая что-то себе по вкусу. А между ними сновали мальчишки зазывали, предлагая посетить кафе и таверны, чтобы передохнуть и вкусно поесть. Снежана первой заметила подругу. Та стояла у одного из ларьков, выбирая себе цветастый платок. Девушка уже решила, что Ирина здесь одна, но стоило только немного расступиться, как она приметила Бурана, протягивающего продавцу деньги. Ирина тут же начала светиться не хуже золотой монеты и истово благодарить мужчину за подарок. — Вот уж кому счастье привалило! — с доброй усмешкой подумала Снежана. — Кажется, у них все пошло на лад. Оглянувшись и заметив проходившую к ним пару, Буран приветливо кивнул. — Ты что, ее в подвале поселил? — поинтересовался снежный Мак, рассматривая Вьюгину. «Без присмотра в библиотеке оставил», — оправдался Иван. «Я чего-то не знаю?» — встрепенулась Ирина, мигом забыв, что хотела похвастаться новым платком. «Не здесь», — тихо ответила Снежана и недобро покосилась на Ивана. «Нет, Бурану и Ирине она доверяла, раз уж сам Дед Мороз им все рассказал». Однако подруга точно не оставит возможности подшутить над Вьюгиной. Давайте подойдем к сцене, взмолила Сирина. Там сейчас Аркадий выступать будет. Ты обязательно должна его услышать. А кто это? Очень известный министрель. Огромная удача, что он прибыл в градов на ярмарку. Министрель Аркадий. Ага! Снежана покивала, с трудом сдерживая смех. Ирина приняла это за знак согласия и потянула подругу за собой. Оглянувшись, девушка увидела, что мужчины с недовольными лицами поплелись следом. Кажется, они совсем не были ценителями талантов Аркадия. Снежана тоже предпочла бы сходить куда-нибудь в другое место. Но Ирину обижать не хотелось поэтому и стояла теперь в первых рядах среди возбужденно переговаривающихся девушек. Так любимого имя артиста пока не наблюдалось. А зрительницы все прибывали и прибывали, начав напирать сзади. «Еще немного, и меня размажут по этому ограждению», – с испугом подумала Снежана. Хорошо, что на сцене появился распорядитель и попросил фанаток министреля успокоиться иначе Аркадий не выйдет. Кажется, девушки услышали только имя любимого исполнителя и принялись голосить на всю площадь, громко скандируя «Аркадий! Аркадий! Аркадий!» «Спасите меня кто-нибудь!» — взмолилась Вьюгина, чувствуя, как смех прорывается наружу. Но вот послышались первые гитарные аккорды, и все мигом стихли. Прошло несколько секунд, и перед Снежаной предстал пресловутый министрель, больше похожий на горячего итальянца. Черноволосый, черноглазый, со смуглой кожей, высокий и широкоплечий. Не мужчина, мечта. По мнению Снежаны, его внешность явно не соответствовала имени, но, кажется, почитательницы совершенно не обращали на это внимания. Они тихо подпевали словам любимой баллады, а Вьюгина была вынуждена признать, что голос у министреля действительно завораживающий, с приятной хрипотцой. «Ладно, Аркадий, поешь ты действительно здорово». Словно услышав ее мысли, мужчина посмотрел в ее сторону и зазывно улыбнулся. Окружающие Снежану девушки тут же зашлись в визге. «Считая, что именно на них он обратил внимание». «Если поймут, что улыбался тебе», прошептала Ирина, приникнув губами к уху подруги, «придется спасаться бегством». «Этого еще не хватало», пробормотала Снежана, начиная подозревать, что ее прокляли на ненужное внимание мужчин. «Где там Иван?» Покрутив головой, девушка заметила мага с краю толпы разговаривающего с Бураном и еще несколькими незнакомыми ей мужчинами. «Зачем он тебе?» – удивилась Ирина, отвлекаясь от пения своего кумира. «Спасать будет!» – решительно заявила Вьюгина и, схватив подругу за руку, принялась выбираться из толпы. «Лучше с ними постоим!» Со стороны Магини сопротивления не последовало, что облегчило девушке бегство. Зато пострадавшие их маги заметно удивились. «Неужели не понравилось, как поет?» — спросил Буран. «Почему же? Голос красивый, можно и послушать. Только в толпе находиться не хочу. Еще раз давят». Обернувшись к сцене, Снежана с испугом поняла, что Министрель смотрит на нее, все так же продолжая петь. Конечно же, его фанатки тоже принялись оглядываться чтобы понять, кто там привлек внимание кумира. И девушка не нашла ничего умнее, чем взять Ивана под руку. — А ты ему приглянулась! — заявил ледяной маг. Спасибо, хоть вырываться не стал. — А он мне нет! — с пылом удивившим даже ее саму ответила Снежана. — Может, пойдем прогуляемся? — Но я послушать хочу! — Тут же заныла Ирина, не готовая от рано уходить. «Не переживай, я с тобой побуду, а эта парочка пусть идет», предложил Буран, и Магиня тут же расплылась в счастливой улыбке. Снежана даже не подумала исправлять мужчину, доказывая, что они с Иваном совсем не пара, лишь покрепче ухватила своего спутника и потянула за собой. «Уже не боишься, что нас вместе увидят?» Не мог не поддеть ледяной маг. А я вообще очень смелая! — гордо заявила Снежана и подумала, что не мешало бы отпустить его руку. Только делать этого почему-то совсем не хотелось. Так идти оказалось спокойно и приятно. — Куда бы нам пойти? — спросила она, немного потерявшись в этой толпе. — Сегодня будут еще одни снежные бои! — сообщил Иван. — «На этот раз наша победившая команда против гномов из соседнего города!» «О, на это я с удовольствием посмотрю! Там точно должна быть Ализа!» Налетевшие мальчишки, решившие, что будет очень весело раскидать зазевавшихся взрослых, чуть не утащили Снежану за собой. Она и сама не поняла, как отпустила Ивана и оказалась среди незнакомых людей. Мелкие хулиганы уже давно сбежали, сопровождаемые гневными окриками. А девушка все никак не могла найти мага. Пока кто-то не обхватил ее ладонь, вытаскивая из толпы. Увидев, что это Иван, она даже вздохнула с облегчением. «Давай выбираться отсюда!» – предложил мужчина и переплел свои пальцы с ее. Сердце стукнуло, замерло и ускорило свой бег. А щеки обдала жаром. Хорошо, хоть Мак смотрел вперед и не видел лица девушки. А она пыталась восстановить дыхание и мысленно уговаривала себя успокоиться и прекратить так бурно реагировать на обыкновенную помощь. «Так идти удобнее, чтобы не потеряться. И вообще нет в этом ничего такого, такого нет в общем». Снежная битва должна была состояться за городом на поле, и к нему уже стеклось много народа. Услышав рычащий смех, Снежана заприметила Потапа. Медведь раздавал детям петушков на палочках, а на могучей шее висела связка баранок. Позади сказочного зверя примостился стол с развозем-самоваром и аккуратные стопочки глиняные кружек, без ручек. Потап делает очень вкусный малиновый чай, сообщил Иван, заметив, на кого смотрит спутница. Хочешь? Хочу, решительно заявила девушка, до носа которой донесся приятный сладковатый аромат. Чего она не ожидала, так это того, что маг потащит ее с собой. Снежана рассчитывала подождать его здесь, а теперь придется оказаться в опасной близости от медведя. Потап, угости нас своим фирменным чаем!» Громко попросил Иван, привлекая к себе внимание и не только медведя, но и стоящих поблизости зрителей, среди которых, вот уж неожиданностью какая, оказались и почитательницы Деда Мороза. «Отпускать или нет?» – судорожно подумала девушка, но Иван только крепче сжал ее ладонь. «Ого! Да тут и новенькая!» Взревел от чего-то довольный медведь и полез обниматься к ледяному магу. «Здравствуйте!» Вежливо поздоровалась вьюгина, старательно скрывая свой страх. «Я вас и баранками с маком угощу!» Засуетился Потап, снимая шеи перевязь. «Вкусные, сладкие, мягонькие!» Не успела девушка среагировать, как когтистая лапа уже вручила ей несколько свежих круглишей, а Иван тем временем налил им чай. Поблагодарив зверя, она умоляюще посмотрела на мага. Тот лишь хмыкнул, но испытывать терпение спутницы не стал. Попрощавшись с медведем, он увел снежану к передним рядам, где их и заметила Ализа. Гномика сначала недоверчиво осмотрела пару, И только потом подошла. «Если знала, что ты здесь будешь, давно пригласила бы», — с укором сказала она подруге. «Надо было сразу приглашать. Без всяких знала», — перешла в наступление Снежана. «Ну да, обе мы хороши», — согласилась Ализа. «Вы здесь вдвоем?» «Нет, еще Буран с Ириной. Только они остались Минестреля послушать». «Ах, да, Аркадий же приехал!» Без особой радости в голосе отозвалась гномика. «Он тебе не нравится?» – поинтересовался Иван. «Поет хорошо, тут уж не поспоришь. А как человек? Странный он какой-то. И неразборчивый в связях. Не люблю таких». «В каких связях?» – Снежана протянула подруге баранок. «Да у него в каждой стране, в каждом городе и в каждом селе по Зазнобе», — с раздражением пояснила Ализа. «А может, и не по одной? Откуда знаешь? Слухами земля полнится. Говорят, он на своих концертах новую подружку выбирает. Петь начинает и только на нее смотрит». Иван со Снежаной переглянулись, и девушка поморщилась. Только стреля в любовнике не хватало заиметь. Подхватишь еще чего нехорошего. — От меня далеко не отходи, — попросил ледяной маг, когда гномика отвлеклась на разговор с другими зрителями. — А то оглянуться не успею, как ты в тур по нашему миру отправишься. — Не переживай. Если решусь, то и тебя с собой захвачу, — пообещала Вьюгина. «Глядишь, получим известность большую, чем у Аркаши!» Иван не успел ответить, так как толпа приветственно закричала. На поле вышла первая команда. Гномы широко улыбались, размахивая руками, будто мельницами. Их капитан первым делом направился к огромной горке заранее подготовленных снежков. Выбрав один, он подкинул его несколько раз, а потом метнул через поле. Снежана даже рот приоткрыла, когда снежный снаряд пролетел все пространство и упал рядом с приготовленными для соперников снежками. Толпа тут же радостно взревела, оценив бросок. — Да уж в силе и меткости Грору не откажешь! — с кислым лицом пробормотала Ализа. — Наши тоже хороши! — попыталась приободрить ее Вьюгина. — Они точно победят! «Ага!» – больше гномка ничего не добавила, так как на поле вышла команда ее жениха. Гномы не стали показывать свою удаль, как противники. Наоборот, сосредоточились на стратегии. Капитан разделил команду по местам, подбадривающий похлопав каждого по плечу. Раздался звук гонга, и зрители замерли в ожидании. Снежана и вовсе в волнении сцепила руки и мысленно пожелала удачи. Тем временем капитаны встретились в центре поля и обменялись парой слов. А как только они вернулись на свои места, раздался второй удар гонга, и в воздух взлетели первые снежки. «Сначала будет игра на выбывание», — принялся объяснять Иван спутнице. «Когда в игрока попадает три снежка...» Вокруг него появляется красное свечение, и он должен будет покинуть поле. Чем больше за отведенное время выбьют противников, тем легче во втором раунде будет уничтожить вражескую крепость. Только тогда Снежана осознала, что те две снежные постройки, больше напоминавшие квадрат, с воткнутыми вверху флагами, и играют роль крепости. А если снежков не хватит? Спросила она, усомнившись, что уже готовых будет достаточно. «Придется новые лепить, что усложнит путь к победе», ответил ледяной маг. «Это будет самое напряженное время, но также и самое интересное, по крайней мере для зрителей». Собравшиеся принялись скандировать заранее подготовленные кричалки, поддерживая каждой свою команду. Когда кто-то выбывал, они разочарованно гудели. А если кто-то уворачивался или метко попадал в противника, одобрительно скандировали его имя. Чаще всего над полем звучало имя жениха Ализы. Посмотрев на гномку, Снежана увидела, как та гордится своим избранником. В него уже попали два раза, но он умудрялся избежать последнего попадания вертясь на поле ужом. Девушка и сама не удержалась, принявшись выкрикивать подбадривания. И даже смех Ивана не остановил ее. Наоборот, еще больше раззадорил. В какой именно момент в ушах зазвенело, а перед глазами появилась какая-то муть, Снежана не поняла. Просто неожиданно начала заваливаться в бок, а голоса слились в сплошной гул. «Снежана!» — донеслось до нее, словно сквозь вату. А сильные руки обняли, помогая не упасть. «Снежа, что с тобой?» — всполошилась Ализа. Но девушка уже не сумела ответить. Иван, прижав ее к себе, с беспокойством заглянул в бледное, словно обескровленное лицо. «Найди Ирину и Бурана! Расскажи, что случилось!» — попросил он гномку и, удобнее перехватив бессознательную девушку, шагнул в портал. Выйдя прямо в комнату, которую теперь занимала Снежана, мак уложил ее на кровать и позвал Глашу. — Приведи ко мне Агафю Леонтьевну! — распорядился Иван, а сам принялся снимать со Снежаны верхнюю одежду. Укрыв девушку одеялом, мак принялся водить руками над ее телом. В районе груди, прямо над сердцем, ладони замерли, и мужчина напрягся. Некоторое время он сидел неподвижно, а затем, склонившись и прижавшись губами к прохладному лбу, прошептал. — Прости, это моя вина. Нужно было все тщательнее проверить.